Глава двадцать первая. Маркос. В драконьей форме несусь в небо, рассекая облака и лавируя между воздушными потоками. Я распорядился отправить Эктора и отобранный отряд гвардейцев вперед, а после того, как решил все вопросы с лекарем и Долорес, отправился к особняку Артеги и сам. Надеюсь, он не выкинет какой-нибудь глупости, иначе я от него и мокрого места не оставлю. Вообще, это следовало сделать еще раньше. Но я самонадеянно полагал, что их уговор с отцом решит все вопросы. Но вместо того, чтобы гнить в своем особняке на задворках Альмерии, он решил выползти и вцепиться мне в глотку. Еще и Ирен сюда впутал. Подумать только. Женщина, которой я доверял, предала меня. И не просто предала, а вероломно подкинула Долорес проклятый предмет, чтобы лишить меня наследника. Каким же идиотом я был, когда решил пригреть на своей груди эту змею? Перед глазами опять всплывает воспоминание, как Ирен с ухмылкой берет в руки этот гребень и. И картинка вдруг идет рябью. Она не виновата! орет мой внутренний голос. Ирен так никогда и ни за что не поступила бы. Изо всех сил стискиваю зубы. Это еще что такое? чувствую как все мои недавние воспоминания связанные с рн просто блекнут и становятся еще более неуловимыми чем раньше я изо всех сил цепляюсь за них совершенно не понимая что происходит но воспоминания ускользают будто их никогда и не существовало что ты себе позволяешь мало того что в человеческой форме меня то и дело одолевали драконьи инстинкты которые проявляли себя как попало например орали об опасности когда мы оставались наедине с Долорес, или требовали перекинуться драконом, когда она меня касалась. Но сейчас в драконьей форме все стало еще хуже. Моя ярость и гнев по отношению к Ирен будто подавляются. Чем дольше я нахожусь в этой форме, тем больше крепнет во мне сомнение в действиях и поступках Ирен. А что, если Ирен и правда ни в чем не виновата? Нет, такое просто невозможно. Наверняка мои сомнения, как и путаница с воспоминаниями, это последствия ее проклятия. Иначе никак это не объяснить. Ни это, ни то, что она связалась с Кристианом, Артегой. Думала, он поможет спрятаться от меня? Как бы не так. Я схвачу вас обоих, а потом вы выложите мне все. В какой момент вы успели сговориться? Кому пришла идея оставить меня без наследника? На что вы готовы были пойти ради этого? И действительно ли ты не испытывала ко мне никаких чувств? Я ведь до сих пор помню нашу первую встречу, когда ты была юной, напуганной девушкой, лишившейся разом и своих родителей, и дома. У тебя не было никого, кто мог бы помочь. В твоих глазах даже не было жизни. И я тогда твердо решил подарить тебе надежду разжечь пламя жизни, чтобы ты расцвела восхитительным цветком. Захожусь долгим протяжным рыком. Опять ярость и гнев по отношению к Рен рассыпаются в пыль, а воспоминания возвращаются на несколько лет назад. Совершенно дикие, сводящие с ума ощущения, будто одни твои чувства схлестываются в жесткой схватке с другими. Складываю крылья, ныряю вниз из бешеной скоростью несусь к земле. Чувство опасности вырывается на первый план. «Она не виновата». Тем временем продолжает настаивать внутренний голос. Но на этот раз он звучит уже намного тише. И теперь он больше похож на предсмертный шепот. «Защити ее!» У самой земли расправляю крылья и на бреющем полете несусь, едва не задевая верхушки деревьев. Нужно поскорее добраться до цели и перекинуться человеком, иначе я просто потеряюсь в собственных чувствах. Когда я, наконец, добираюсь до места, то не сразу понимаю, что это именно оно. Опускаюсь только потому, что вижу впереди на фоне каких-то развалин гвардейцев, которые выстраиваются в ровную шеренгу. Примерно за полметра теряю форму и опускаюсь на землю уже человеком. Ко мне сразу же подбегает Эктор. Он явно хочет что-то сказать, но я прерываю его. Я же приказал вам оцепить особняк Кортеги и наблюдать за ним. А вы где собрались? Но, господин... «Это и есть особняк Кристиана Артеги», — переводит взгляд на обломки Эктор. «Я еще раз кидаю на них взгляд и замечаю, что от них еще поднимается дымок. А это значит, что в развалины это место превратилось буквально недавно». «Что здесь случилось?» «Снова перевожу взгляд на Эктора». «По всей видимости, Артега заметил наше перемещение и напал превентивно. Нам ничего не оставалось, кроме как защищаться». «И где он сейчас?» — хмуро спрашиваю я, даже не надеюсь услышать хорошие новости. «Прошу прощения, господин, мы его упустили», — опускает голову Эктор. «Но я отправил за ним хвост. Думаю, уже скоро мы узнаем о том, куда он скрылся». С каждым его словом в голову закрадываются сомнения. «Неужели Артега настолько зачах, что мы вышли из этой схватки без единой потери?» Скольжу взором потому, что осталось от некогда таинственного и опасного особняка. Как мои подозрения, оказываются отброшены на задний план драконьими инстинктами. Подобно яркой вспышке, они бьют по глазам, натягивают до предела нервы и заставляют спросить. А Ирен? Что с ней? Почему-то при упоминании Ирен Эктор недовольно сжимает губы. На его скулах появляются желваки. Он забрал ее с собой. Услышав это, я чувствую, как мне становится легче. Внутри разливается приятное тепло, а перед глазами появляется ее миленькое личико с застенчивой улыбкой. Зажмуриваюсь, отгоняя видение. «А Рауль?» «Тоже с ними», — отвечает Эктор. «Но мы смогли достать кое-что полезное. Он делает кому-то из гвардейцев знак и к нам подвозят незнакомого мне человека. Крепкого, хорошо сложенного» всего покрытого синяками и мелкими ранами, со связанными за спиной руками. Несмотря на то, что он связан и окружен парой десятков моих лучших гвардейцев, человек смотрит на меня с вызовом. Да и в целом выглядит так, будто главный здесь именно он. «Кто это?» – спрашиваю я, выдерживая его пристальный взгляд. «И чем он может быть нам полезен?» «Вы будете поражены!» – ухмыляется Эктор, и я ловлю себя на мысли что от этой его ухмылки меня аж передергивает.